О том, как отец стук, попадает из огня да в вполымя. Богатым всё: земля и лес, и солнце, и вода. Но видит Бог, настанет срок, и скинут господа С четырех сторон вокруг замка сэра Стефена горели костры. Огненные мошки улетали в ночную темь. Робин Гуд и Биль Белоручка переходили от костра к костру. Вилланы спали у огня на визанках хвороста на сене, на сорванных с петель дверях. Но спали не все. Часовые расхаживали между кострами, не спуская глаз с подъемного моста, из стен манора Бодрствовали многие у костров, кто следил за огнем, кто подковыривал обувь, кто оттачивал на камне железный пруд. — Как же ты раздобыл столько луков и мечей, белоручка? — окликнул Билли один из парней. Билли обернулся, и широкая улыбка осветила его лицо. Он узнал в говорившем своего племянника Эльфера. Юноша, голубоглазый и рыжий, был только на пять лет моложе дяди. «Как ты назвал меня, мальчик?» — с напускной строгостью спросил билль «Так, как все мы зовем вожака из Сайлса», — не задумываясь, ответил юноша. Он горд был, что, как взрослый, принимает участие в борьбе. билль рассмеялся. «Ну ладно, зови ты, как все. О чем ты спросил меня, Эльфер?» Говорят, ты добыл где-то пропасть луков и мечей. Где ты взял их, дядя? рыцарь один подарил. Какой же это рыцарь поможет Виллану оружием? Господа всегда стоят друг за дружку. Если бы мы так же дружно держались, от господ давно не осталось бы и на племя. Со всеми бы сладили. Головы прочь о землю себе. Ни тебе барщины, ни подати, ни оброка. Нет, правда, скажи, где ты взял оружие, Биль? «Любопытен ты, Эльфер, однако. Слыхал про такого рыцаря, сэра Ричарда Ли?» Юноша подался вперед, отставив в стороны острые локти. «У сэра Ричарда Ли что в Вересделле?» «Это его совет», — кивнул белоручка на Робин Гуда, присаживаясь на колоду рядом с племянником. «Знаешь, наш Робин каков! В мишенни промажет, и песню скажет, и с бубном спляшет, и на всякую выдумку остер!» «Сэр Стефен, кто?» «Норман из франкской земли, не так ли?» «А Ричард Ли?» «Этот шотландец», — протянул Эльфер. Он с недоверием взглянул на дядю, потом на Робин Гуда, который беседовал с вилланами у соседнего поста. «Ну и что же с того?» «Что норман, что шотландец?» «Об живут нашим горбом!» «У норманов рабы и вилланы, и у наших рабы и вилланы!» «Правильно я говорю, Скарлетт?» Скарлетт встал, протирая глаза. Маленький, востроносый, он одет был в лохмотье. На шее блестело широкое медное кольцо, на котором выбито было имя сэра Стефина, потому что Скарлетт был рабом. «Чего тебе, эльфер? «Ты скажи мне, кого лучше иметь, господина Мнормана или шотландца?» Скарлетт запустил палец между кольцом и шеей и усмехнулся. «Хочешь дать мне другого хозяина?» так по мне уж лучше совсем без ошейника. — Вот и я говорю, — сказал Эльфер, — что проказа, что черная оспа, все равно отчего помирать. Сэр Ли Стефан или сэр Ричард Ли? — Постой, мальчик, это всякому ясно, — перебил его Биль. — Речь идет не о том. Шотландский рыцарь нормандскому враг. Почему? Потому что норманы пришли из-за моря и отняли у наших господ всю землю, какая получше, и нашего брата в придачу. Робина говорит, если мы деремся с Норманом, нам шотландец поможет. Ну, думаю, была не была, и отправился к сэру Ричарду Ли. А тот, как услышал, что мы обложили замок, повел меня в оружейную и сам отобрал для нас тридцать луков с колчанами и двенадцать мечей. Так сказал Биль, и едва он вымолвил это, Эльфер схватил его за руку. «Дай же мне меч, дядя, у меня только тупая коса!» Мечи часовым. Пойди, скажи, чтобы дали тебе лук. Я знаю, стрелять ты, мастер. А меч? Добывай-ка сам. Биль-Белоручка с Робин Гудом двинулись дальше. Издалека еще они услыхали громкие голоса. Тут никто не спал, все сгрудились вокруг косоглазого, черного, как жук, человека. Он говорил, размахивая факелом, и густая копоть кувыркалась над его головой. «Сорную траву надо вырвать с корнем!» Мы разбили змеиные яйца, но змеи остались. Они положат новые нам на погибель. Правильно, правильно, — говорит Косоглазый. Пусть не останется тут ни одного писаки, который умеет вписывать в желтый пергамент нашу судьбу. — Ты не знаешь, что этот парень? — спросил Робин Гуд Белоручку. Я не видел его ни в Сайлсе, ни в Вордене. — Идемте в харчевню, золотой бык! — кричал Косоглазый. «Там сидит монах, который немало на своем веку перепортил телячьей кожи! Клянусь святым Дунстаном, это пес сэра Стефана!» Вилланы бросили костер и кинулись в темноту. Робин Гуд и Биль Белоручка задержались, чтобы остановить часовых, которые, выхватив из ножен мечи, побежали следом за толпой. Вдали, прыгая из стороны в сторону, уходил в темноту факел Косоглазова. Он и вовсе пропал в ночи, и только... Далекий гул голосов доносился из мрака, когда Робин Гуд с Белоручкой бросились догонять толпу. Запыхавшись от быстрого бега, они остановились у входа в харчевню. Дверь распахнута была настиж, но вилланы запрудили проход. Не всем удалось протиснуться вперед, и каждый старался через головы других увидать, что происходит в харчевне. В темноте и давке никто не заметил, что пришли вожаки. «Вот монах, вот лютый волк, который прикинулся овцой! Бейте его!» Долетел до Робина чей-то голос. Робин пробрался вперед и увидел за широким столом бродягу монаха, толстого и широкого в плечах. Десяток дюжих рук схватили его, но монах и плечом не повел, чтобы освободиться. Рядом с ним стоял косоглазый, которого удерживал скотелок. «Бейте его! Выпустим кишки из толстого брюха!» — кричали вилланы со всех сторон, и только теснота мешала им пустить в ход оружие. Скотелок что-то кричал, но его голоса не было слышно. Чернобородому удалось отшвырнуть его от себя, и в ту же минуту он выхватил у монаха из-за пазухи пергаментный свиток. «Глядите, глядите! Он везет сэру Стефану письмо от шерифа!» Острая жердь уперлась в ребра монаху, Чьи-то пальцы сдавили ему шею. Робин Гуд рванулся вперед, но тут монах вскочил с места. Нападавшие скатились с него, как гончие псы с затравленного кабана. «Берегись, черный биль!» — крикнул он. И тяжелый дубовый стол опрокинулся на мгновение, заградив тучное тело монаха. «Бочка с вином закачалась над головой толстяка!» «Не жалко вам, христиане, божьего дара, и этой бочкой я прихлопну десяток из вас, и нам нечем будет опохмелиться на ваших поминках!» Круг раздался при этих словах. Монах играл в воздухе бочкой, как легким поленцем. Все притихли. И тут раздался громкий окрик Робин Гуда. «Не трогать монаха, ребята! Поглядите, прежде что за грамоту он везет!» Бережно опустил монах на полбочку. Между тем скателок вырвал пергамент из рук Косоглазова и вскочил на скамью. — Бараны, чтоб вас разорвало на части, чтоб дьявол дубил вашу шкуру! Горелые пни, огородные пугало! Разве же можно так? Ах, чтоб вас громом убило! Понимаете вы, безмозглые твари, покарай вас, святой Ульфстон и Вольфхетт! Он размахивал над головой пергаментным свитком, но ничего толкового не мог произнести, потому что ругательства и проклятия сыпались у него с языка, как горох. Монах был, пожалуй, спокойнее всех. Он слушал, слушал, как бронился Виллан, и вдруг звонко расхохотался. — Хороший прием вы устраиваете святому отцу, который, не щадя живота, спешит вам на помощь! — воскликнул он. «Грамоту я уж давно прочел скотелоку, а вы...» «Что вам на том свете, сам сатана?» Продолжал громыхать скотелок, заглушая слова монаха. «Да замолчи ты, трещотка, тебе бы быть бабой, а не мужиком!» Отмахнулся от него монах. «Был бы я чуть-чуть послабее, пришибли бы меня, как комара. И где у вас голова, если всякий лесничий из королевских лесов вертят вами, как кобель хвостом?» «Я ей ей думал, сдохну, пока вез вам эту писульку. Ну-ка, дай сюда, Виллан. Вот смотрите, что пишет шериф Ноттингемский вашему господину». Запинаясь на каждом слове, отец стук прочитал послание шерифа сэру стефину «Держитесь, сэр Стефен. В пятницу утром сэр гайгисборн Гизборн поведет вам на помощь отряд в двести ратников, на конях, в полном боевом снаряжении. Захватим бунтовщиков врасплох, скорый суд произведем на месте. Шериф Ноттингемский Ральф Мурдах». Мутный рассвет вползал в харчевню. Крестьяне стояли молча, словно проклятие скателока сбылось, и их пришибло громом. Ненавистью горели глаза. И Робин поспешил положить руку на плечо своему другу. — Это отец Тук, — сказал он спокойно. И хотя говорил он тихо, каждое слово его звучало громко в нависшей тишине. — Отец Тук из Аббатова Риптона. — И ваше счастье, что знает он грамоту. — А где косоглазый? Но черного билля не было, он точно провалился сквозь землю. Скотелок, наконец, управился со своим языком. Он кричал раздраженно, брызжа слюной, размахивая узловатыми руками. «Нас предал Эдвард из Дейрвелда! Он донес обо всем шерифу, эх, попался бы он мне, я б его клянусь святым Вольфстоном!» Весть о перехваченном письме успела уже облететь весь Дейрвелд. Толпа у дверей все росла. Кто-то крикнул «На приступ! К манеру Но Робин Гуд остановил людей. «Стойте!» — сказал он. Нам не взять маннер голыми руками. Мы прольем свою кровь на радость врагу, а завтра отряд Гая Гизбурна втопчет в грязь уцелевших. Он вышел на дорогу, чтобы всем было слышно. Вы знаете, Вилланы, что Робин Гуд никогда не был трусом. Но храбрость храбростью, а расчет расчетом. У нас людей немного да лук один на троих. В лесу мы б еще потягались с ратниками, а в открытом поле затевать с ними драку. Кого не порубят, потопчут конями. Если хотите совета, совет мой такой. У кого нет дома жены и детей, отправляйтесь со мной. Перехватим Гая Гисборна в дороге и потреплем, сколько хватит стрел и мечей. А там рассыплемся по лесу, ищи-свищи. А кто останется тут, по домам. Как придет сюда Гай Гисборн, все валите на нас. Так ему и скажите, дескать, мы тут ни при чем. «Чтобы мы, да против нашего господина, это все Робин Гуд, проклятый разбойник, Бильбелоручка, да еще Скателок, да Пятый-десятый, все, кто бежал к разбойнику в Шервудский лес». «А, -а еще я скажу», — вынырнув из толпы, добавил маленький Скарлетт, «если тут нам драться в Дейрвулде, немного останется от ваших домов, а в лесу нам можно будет размахнуться пошире». Добрый час еще спорили вилланы, потому что руки чесались у всех, и многие хотели идти в лес с Робин Гудом. Солнце встало уже, когда опустела дорога перед харчевней золотой бык. Кто двинулся в Сайлс, кто в Ворден. Биль Белоручка и Эльфер, и Мук, сын Мельника, пошли из деревни в деревню, чтобы все рабы и вилланы сэра Стефана узнали, как рычали медведи вокруг господского манора А другие стрелки и еще девять-десять молодцов, прихватив колчаны и луки, отправились с Робином навстречу Гаю Гисборну. «Мы вернемся сюда, сэр Стефен!» — говорил Скарлетт, поглядывая через плечо на грозные стены манора «Мы вернемся сюда, сэр Стефен!» — повторял он, запуская руку между шеей и широким медным кольцом, на котором выбито было имя его господина.